На следующее утро Тифани проснулась рано. Она была одна в Матушкином. Нет, теперь уже в ее собственном доме. И чувствовала, что ее мир изменился. Ты следила за ней как Коршун. Тифани вздохнула. День обещал быть хлопотным. Ей доводилось бывать во многих домах, куда заходил смерть. И всегда хозяйка, если, конечно, в доме была хозяйка, Натирала до блеска все, что могло блестеть, и вычищала все, что можно вычистить. Поэтому Тифани Болит вооружилась тряпками и вычистила все, что и так было предельно чистым. Это было словно безмолвное заклинание. Пришла беда, но зато хотя бы каминная решетка сияет чистотой и можно разводить огонь. Ты тем временем сидела неподвижно, как статуэтка, но взгляд ее следовал за Тифани. Интересно. Кошки знают, что такое смерть. Думала Тифани. А если кошка всю жизнь прожила в доме ведьмы, да еще и не просто ведьмы, а самой матушки ветровозг. Тифани отложила эти вопросы на потом и приступила к уборке кухни. Она терла и полировала все, что можно было отполировать до блеска, и оно блестело. В доме и так царила идеальная чистота, но непреложные законы оплакивания требовали приложить силы, Чтобы выскрести смерть из дома. И, неважно, чистое оно или грязное, отдраить надо все. Она навела на кухне и в кладовке такую чистоту, что глазам смотреть стало больно. И тогда Тифани ничего не оставалось, кроме как подняться наверх. Запасшись ведром с водой, щеткой, тряпками и рваньем, то есть тервением, конечно, Тифани встала на колени и принялась мыть. Она мыла и мыла, пока руки у нее не покраснели. Зато осталась довольна. Но и это было еще не все. У матушки имелся маленький шкаф для одежды, где висело несколько поношенных, но еще годных платьев, а также плащ. Все, разумеется, черное. На полке лежал завернутый в бумагу плащ «Дыхание ночи» из лавки Загзака «Руки силы», который Тиффани сама подарила матушке. Похоже, матушка его так ни разу и не надела но хранила бережно как драгоценность. У Тифани защипала в глазах. Возле кровати стояли матушкины башмаки. Это были добротные, крепкие башмаки. Они бы могли еще послужить кому-то. И матушка не любила, когда что-то полезное пропадало зря. Но Тифани и помыслить не могла носить ее башмаки. Ей без них-то наверняка вскоре придется узнать, как не просто идти по стопам матушки. Она сглотнула. И решила, что найдет башмакам новую хозяйку. А пока аккуратно задвинула их под кровать с глаз долой. Еще оставался огород и грядки с травами. Тифани отыскала в кладовке пару толстых перчаток. Не стоит соваться к матушкиным травам с голыми руками, если вы с ними не знакомы. Матушка доставала, выменивала и получала в подарок растения со всего мира. У нее в саду росли и винта шпинат, и шелковица и Джинни бегут, и Завихрен, и Хохотук, и Перекрот, и Отравлериана, и Ромашка-неваляшка, и Львиный Зад. Здесь был кустик Клюкали по соседству с Джеком из Синей, и очень деятельная девичья отложка. Тифа не понятия не имела, как действуют эти травы. Надо будет спросить нянюшку Як, или Маград Чеснок, которая, как и ее муж, король Веренс, пылко верила в силу трав. Сноска. Маград и Веренс искренне считали, что если средство содержит травы, значит оно действует благотворно. В случае с некоторыми травами из сада матушки ветровозг полагать так было бы большой ошибкой. По крайней мере первоначальный эффект мог оказаться не слишком приятным. А пациенту лучше бы не отходить далеко от уборной. Конец сноски. Хотя Маград в отличие от мужа умела отличить Тони занозу, от переменного корня. Быть ведьмой всегда нелегко. О, полеты на метле, это, конечно, прекрасно. Но чтобы быть ведьмой, надо мыслить здраво. Порой до более здраво. Ведьма имеет дело с тем, что есть, а не с тем, чего хотят люди. А сейчас то, что есть, внезапно заявила о себе громким мяуканьем и потерлась головой о ноги Тиффани. Ты потребовала еды. Но когда Тифани поставила ей на кухне полную миску, кошка сделала вид, будто ее не заметила. Тифани вышла на улицу, накормила кур, выпустила коз пастись, перемолвилась словечком с пчелами, а потом подумала. «Я свое, я свое дело сделала. сделала. В доме, в доме не пятнышка, пчелы, пчелы довольны, доме, и даже в уборной, уборной чисто. Чиста. Если, Если нянюшка согласится это, иногда заглядывать, чтобы это, покормить и животных это, и приглядеть за ты, Я, я смогу, смогу на несколько дней вернуться домой. домой.